И я об этом узнаю только теперь, когда нет возможности, нет средств. «Ступай вон!» — крикнула она стрельцу. К троице. Конечно, туда. Сама же показала дорогу. Сама научила. Семь лет князь Василий. «Мавра!» — позвала она снова постельницу. «Пошли за Василием васильчем «И теперь...» В новую критическую пору своей жизни молодая женщина снова обратилась к забытому старому другу, к тому, кто первый научил ее правилам политической мудрости. С нетерпением она ждала его. В дверях появился князь Василий. С лихорадочным волнением бросилась к нему навстречу молодая женщина и остановилась. «Князь Василий!» – прошептала она – Я ждала. Поздно, государыня, отвечал он тихим, но не прежним ровным, а надорванным голосом. Глаза их встретились, и многое прочитали они друг у друга, многое, что не высказывается словами. Страшно изменился князь Василий с возвращением из Крымского похода, стал почти неузнаваем. Загорелый, но все еще мягкий и приятный цвет лица принял желчно-буроватую черствую тень. Черды сделались резкими, нос заострился и выдался, глубокие складки избороздили лоб и очертили рот, сжатый в холодную усмешку, а из полуопущенных век вырывались не прежние бархатные ласкающие лучи, а какой-то пристальный, тревожный и все подозревающий взгляд. Этот-то стальной взгляд и остудил порыв молодой женщины, бросившейся было к нему, правда, под влиянием чувства самосохранения, но не прежнего сердечного увлечения, которого не было, да и не могло быть. Человек не отрыгает, не пережевывает дважды одного и того же чувства. «Я позвала тебя, князь, для совета, и, как ми постоянного верного слугу, начала снова Софья Алексеевна, овладев собой. Государыня, Голицыны всегда были верными слугами, никогда не изменяли. Ты знаешь, продолжала царевна, как будто не замечая едкого упрека, все, что случилось. Из Преображенского бежали в эту ночь. Что теперь делать? Досадись да сюда, князь, к столу. Подумаем, как бывало прежде. И опять они сидели так же близко, как в былое время. Та же женщина с таким же доверием обращалась к нему, и недавнее тяжело пережитое стало уходить из памяти князя. Теплое, ласкающее что-то облило его, и в голосе его ответа зазвучала прежняя сердечная мягкость. «Ты напомнила царевна о прежнем», И я начну говорить с прежнего, говорить правду, какую ты давно не слыхала, да, может, и не услышишь больше никогда. Только о себе ничего не скажу. После покойного братца твоего, Федора Алексеевича, ты помнишь, какое осталось во всем нестроение, и из всего царского семейства, кроме тебя, никого не было, кто бы мог управлять всем царством. Ты по разуму своему и по образованию могла заправлять всеми делами, и ты стала царствовать. Каким путем мне до этого дела нет, лишь бы царство не теряло, да народу легче стало. Многое ты сделала, но еще больше не могла успеть. Подготовки не было прочной, надо было начинать. Но твое царствование было временное, царевна, только до возраста царя. Так все думали, так думала и ты сама. Во время отлучек моих в Крым ты изменилась. Тебе стали нашептывать преступные мысли. Люди недостойные из желания угодить, а может и из своей корысти потворствовали твоей слабости. Но поверь, царевна, людей этих немного, и они только зачернят тебя в рознь с братом, в такую рознь, что нет вам общей дороги. А так как ты не в силах брату переступить дорогу, то лучше, по моему мнению, царевна тебе самой отказаться».